Глава 30. Он уже считал себя почти профессионалом, не бестолочью, точно. Агата помогла ему в этом. Она как-то быстро, буквально пара незатейливых слов заставила его поверить в себя. Его самооценка повысилась настолько, что он вдруг взял под сомнение выводы полиции и решился сделать собственные. Почему Саша? С чего они вдруг решили, что Саша виновата во всем произошедшем? В их банке за да Она очень хотела повышения. Ждала его долго. Ему об этом известно. Она этого и не скрывала. Но старшим бухгалтером сделали Ингу. Саша сникла и, кажется, смирилась. Работала старательно, никого не подставляла. Сплетничать любила, это да. Но чтобы убивать? И кого? Женю? Зачем? Этот вопрос не давал Роману покоя. Он задал его Агате после того, как Сашу задержали. Агата объяснила кратко. В банке совершались противоправные действия. Группой лиц. Женя и Саша были в их числе. Она помолчала, подумала и неуверенно добавила. «Кажется...» «Кажется...» – возмутился он. «Но как так? Вам всем кажется?» «А Сашка сидеть будет?» У нее в доме нашли улики. «Какие? Ботинки?» «И фотку с ногтями?» «Именно!» Агата пристально посмотрела на него и загадочная улыбка промчалась по ее губам. «Рома, а я ничего не путаю. Разве не ты указал на Сашу? Не ты вспомнил ее маникюр? Ну, я и что? Его мог повторить кто угодно. Мог, согласна». Агата со вздохом зарылась в одеяло и сонно пробормотала. «Заказ родителей Инги выполнен. Они получили мой отчет и, кажется, смирились. Их дочь никто не убивал». Больше меня с вашим банком ничто не связывает. Никакие обязательства. Ты не в счет. Илюшину я помогла разобраться с гибелью его Насти. Они теперь работают с ее соседкой. Все. Я сделала, что могла. У меня сейчас сразу три новых дела, милый. Я разрываюсь. И да, если уж ты не согласен, займись сам. И он начал заниматься. Поначалу неумело, разрывался сразу в нескольких направлениях. То к родителям Инги приедет, то Настяных родственников навестит, то с девочками из бухгалтерии примется за душевные разговоры разводить с целью выведать секреты. Результата не было. Потом его действия стали больше походить на расследование. Он поехал в больницу и нашел там борщицу чьи свидетельские показания взяла за основу полиция. «Да кто же ее знает, она то была или нет?» Неуверенно проговорила уборщица после второй чашки дорогого чая, который Рома ей привез в подарок. Каблуки до да ногти. Вот и все мое опознание. Девчонка высокая, худенькая. Они сейчас все на одно лицо. Они сидели в ее кладовке на шатких стульях, где был отведен уголок для чаепития. Рома пододвигал в ее сторону коробку с пирожными, которые принес, согласно кивал и штурмовал ее все новыми и новыми вопросами. «Уборщица ошиблась, Серега!» Позвонил он тем же вечером Илюшину. Это была не Саша. Она опознала ее. Была процедура с понятыми и... Она рассказала мне, что девушка, которая предположительно убила Женю, была очень худенькой, а у Саши грудь. Хм. Я заострил на этом внимание, и уборщица сказала, что большой груди не рассмотрела. В халате была, говорит, как доска. Уже вопрос. Хм. Вторично хмыкнул Илюшин. А чего она тогда голову нам морочила? Рост, говорит, такой же. Рост у них у всех практически одинаковый. Их набирают по определенным параметрам. У нас с клиентами трое работают. И все похожи, как сестры. Специально так подбирали. Но грудь у Саши. Я понял, Рома, понял. Перебил его Сергей со вздохом. Но она опознала ее. Свидетеля не нашлось, который мог бы подтвердить ее алиби. Никто ее не видел, выносящий мусор. И улики, найденные в квартире. Ботинки. Их ей могли подкинуть. Кто? Настоящий преступник. Преступница. Я докажу, что это не Сашка. Горячился Роман. Я это чувствую. Он выслушал десятиминутную лекцию о том, что если бы сотрудники полиции руководствовались одними чувствами, а не фактами, то народу в тюрьмах бы прибавилось. Или их там не было бы вообще. Факты, Рома, вещь упрямая. закончила люшин Пока они против Саши, найдешь доказательства ее виновности, милости просим к нам, а пока...» И Роман пошел дальше. Поехал прямо на свалку битых авто, куда отбуксировали машину, на которой разбился Женя с их управляющим. «Купить хочешь, парень?» С сомнением глянул на него сотрудник стоянки, одновременно выполняющий роль сторожа, слесаря и утилизатора. «Зря, дрова. Я могу тебе кое-что другое предложить, и недорого. Если повозиться, восстановить можно» из двух – одну. Тут ведь тачки почти все отказные. Почти все. Редко кто на металлолом продает. Копейки стоить будет. Оформление дороже. Мы ему дрим иногда. Так будешь смотреть? Прости, нет. Мне бы именно на эту взглянуть. Поможешь? Сотрудник свалки, назвавшийся Владимиром Игоревичем, разочарованно вздохнул, согласно кивнул и повел его к машине. Уже на месте он указал на все проблемные места, не поддающиеся восстановлению, и повторил. Дрова. Да знаю я. Роман влез в отдел для перчаток, убедился, что там пусто. Пошарил под сиденьями, заглянул в покореженный багажник. Ничего. Я знаю. И покупать ее не собираюсь. Просто хотел посмотреть. На ней двое моих коллег разбились. Не мудрено. С такими-то тормозами покивал Владимир Игоревич, вытирая грязные руки о карман спецовочного комбинезона. «С какими?» – глянул на него Роман. «Да с никакими. Тормозная система никакая. Такое ощущение, что ее вообще не было. Я полазил, посмотрел и кое-что заметил. Странно, что менты не увидели. Что?» В висках у Ромы заныло. Трубки тормозные под капотом как будто пробиты были. Не до конца, аккуратно так. Эксперты сделали заключение, что тормоза были повреждены в момент аварии. Может, да, а может и нет. Если задаться целью, то можно подвоху глядеть. Владимир Игоревич погладил покорёжный металл. Кому нужно огород городить? ДТП, оно и есть ДТП. Улетели с дороги, не справились с управлением. Разбились. И? Дело заводить? У них там и без того мороки хватает. И кто мог машину повредить? Сам водитель? — Ему зачем? — Да, ему зачем? — эхом отозвался Рома и, пожав руку смотрителю свалки, поехал в банк. Там он снова поднял архивные записи со всех камер наблюдения и кое-чего не нашел. Наведался в охранное предприятие, чьей стоянкой пользовались сотрудники банка. Там посмотрел записи уже с их камер и тоже не нашел того, что искал. Он не успокоился и обошел все супермаркеты и бутики поблизости, где имелись камеры. Времени личного затратил, страшно сказать сколько. Даже на недовольство Агаты нарвался, когда явился к ней почти в полночь. Но когда рассказал ей, с чем пришел, она опешила. «Да ты профи, Рома! Не зря я тебя к себе звала! Теперь-то уже не позову!» – сникла она сразу. «Почему?» «Да потому что спать и вместе работать невозможно!» «Согласен?» Он, конечно, не был с ней согласен на все сто процентов, но спорить не стал и кивнул. Настолько был благодарен ей за похвалу. Из ее уст она многого стоила. И что же мне теперь с этим совсем делать? Спросил он ее утром за завтраком, покручивая в руках флешку. В полицию нести? Смысл? Сережа с Глебом поулыбаются, по плечу тебя похлопают, скажут, что следствие по делу продолжается и посоветуют заняться своим делом. Нет, Ромочка, тебе нужно ее признание. Только признание и ничего больше. «А как это сделать?» Он смотрел, как она аккуратными движениями подбирает с тарелки мелкие крошки омлета, облизывает губы, откладывает вилку и ждал. «Тебе нужно вызвать огонь на себя». Агата подтащила к себе большую чашку с кофе и принялась болтать в ней ложкой. То есть в какой-нибудь неофициальной обстановке начать на нее давить или даже прибегнуть к шантажу. Надо заставить ее разговориться и все записать на диктофон, «Общепринятая практика, Рома». А что за неофициальная обстановка, не понял. Он облокотился голой спиной на металлические прутья ее кухонного стула и поежился. Агата была в толстом халате и пижаме, а он в одних трусах. «Пригласи ее на свидание», – неожиданно предложила она. «На свидание?» Его лицо вытянулось. «А как же ты?» «А я буду рядом, Рома. Ваш банк меня мало интересует». «Да, но вот ты – это уже личное. Решено». Свидание.